Глава тридцать восьмая Писец Писец тихо ругнулась я, продолжая толкивать пушистую морду на ровящую сону черный прохладный нос туда, куда не просят. Что вы сказали? Не особо удачно, пытаясь скрыть улыбку, переспросил реймир. Говорю, что белые полярные лисы у нас писццами называются. Выкрутилась я вовремя, вспомнив, кого мне этот избранный напоминает. Хотя в моем случае первое определение подходило больше. Я так и подумал. Снисходительно кивнул монарх, явно забавляясь за мой счёт. Я не я буду, если не отомщу этому ослану. У меня тут дурдом на выезде, а ему весело. Вернув своё внимание на золотистому пушистому несчастью, я заметила, что взгляд коричневых глаз стал более осмысленным, а уже через секунду возле меня на коленях стоял смущённый и раздрадосадованный Тиаль. Крелевы ижельного носа слегка трепетали, как будто мужчина принюхивался ко мне. Я не знала, как на это реагировать, но к счастью, меня моментально сгребли в объятия близнецы. Алео устал между мной и блондином. Простите. Я отлучусь с вашего позволения, сдавленно попросил папин к леене. Конечно. Поздравляю вас с обретением, нетар. отозвался Реймир. Что? А, да, спасибо. Растерянно пробормотал Ациаль, пули вылетая из зала. Мы, пожалуй, тоже пойдём, обратился к монарху Лео. Понимаю, только я надеюсь, что вы трое не предпримете никаких необдуманных поступков, с некоторой угрозой сказал Реймир моим мужчинам. Только обдуманные, со смешкой отозвался Дион. Я ваш король, и я приказываю остаться в замке до окончания посольства орков. Потребовал монарх, окатывая нас четверых странной энергией. Я почти видела, как сила скользнула по мне и близнецам, едва зацепив, но прочно сковала Леонеля. Как прикажете, сквозь зубы ответил мой эльф, в то время как драконы сверлили Реймира хмурыми взглядами. Можете идти, великодушно разрешил король, не обращая внимания на наше недовольство. До выделенных нам покоев мы шли молча, только стук шагов разлетался по коридору. И что мне теперь делать? Мне даром не нужен этот писец. У меня и так во строе. Возмущенно спросила я, едва дверь за нами закрылась. Это шутки оракула не иначе. За любое вмешательство в судьбу полагается наказание, ответил мне Дион, притягивая в свои успокаивающие объятия. Оставьте меня и улетайте. Вы ведь можете закрепите связь тогда, на Тарне доберется до нашей, вашей девочки. пытаясь скрыть горечь, тихо произнёс Лео. Сразу вспомнился рассказ про то, что союз с драконами стирает все привязанности, если только они не решили иначе. Это что, Леонель решил благородно от меня отказаться, лишь бы не подпустить псца? Вот уж точно пушистое несчастье. От мысли, что я могу потерять своего эльфа, стало больно. Нет, снова хорм ответили мы с близнецами. Мы не поступим так с тобой, дядя К тому же Лика уже полюбила тебя. Как ты предлагаешь нам потом с этим жить? резонно спросила Лан. При всей своей показной весёлости и бесшабашности, этот парень всегда чувствовал очень тонко и умел подобрать правильные слова. Я не знаю, только Тиаль. Я не хочу, чтобы он добрался до Анжелики, обречённо произнёс Лео, забирая меня из рук племянника, чтобы крепко прижать к себе. Настроем, а он один. Нужно продержаться всего неделю, а потом мы улетим в сокровищницу, сказал Дион. Постойте, к чему эта паника? Этот Лис ведь не может меня заставить, да и сам он счастливым от подобных обстоятельств не выглядел. К тому же у него уже должна быть жена, мама Лиены, высказала я свои сомнения. Нетару больше тысячи лет, и только сейчас он встретил избранную тебя. Его брак с Леди Ниен был основан на расчете. Супруга Ти Аля умерла родами, что не редкость в подобных союзах. Может, он пока еще ошеломлен, но никогда дураком не был, чтобы отказываться от такого подарка небес. Отринал мои возражения Леонель. И все равно не понимаю я вашей реакции. Даже если он ко мне приблизится, то что? Я не собираюсь падать ниц от счастья стать парой этого надменного засранца. Ответила я немного обидевшись на их недоверие. Дело не в тебе. Парность это обоюдно. Не только те Аля будет тянуть к тебе, но и ты станешь уязвима перед его обоянием. А белые лисы одни из самых очаровательных существ в нашем мире. Они умные, хитрые, нахотчивые. Поэтому почти всегда добиваются желаемого, пояснил Лео. Но даже если меня и будет привлекать этот писец, то вы же можете унести меня на остров и закрепить связь. Тогда я забуду про обратное, предположила я. Всё не так просто. Но если ты полюбишь Теаля, то будешь страдать от его потери не день и не два, а годы. Будет легче принять Лиса, чем спрятать себя от его загребущего хлап. Да и зная советника, предположу, что он попытается украсть тебя и присвоить единолично. Ответил Дион. А как же тогда история про дракона и избранницу Реймира? Уточнила я. В том-то и дело, что девушка еще не успела полюбить его величество. Они едва встретились. Не исключено, что он вообще ошибся, приняв ее за избранную, учитывая его связь с Мерилой, отозвался Аллан. Все равно думаю, что вы зря переполошились. У меня трое сильных и красивых мужчин. Что может против вас один писец? Улыбнулась я, поцеловав Леву в щеку. Здесь во дворце у Тиэля много друзей. Сам Реймир похоже сочувствует Лису, напомнившему ему о собственной потере. Но ты право. На открытые столкновения на тор не пойдет. Да и с резит с двумя драконами вряд ли найдутся желающие. Просто постарайся оставаться всегда рядом с нами. Согласился со мной, Леонель, присаживаясь в удобное кресло, а меня размещая на своих коленях. В дверь осторожно постучали. Алан открыл её, впуская в гостиную Мирелу. Чего такие хмуры? Что я пропустила, кроме той жуткой травы и гадости, что здесь выдают на обед для леди? спросила девушка, опускаясь в свободное кресло.